Глава седьмая. «Проблема в нас», — бормочет Веспер себе под нос, а затем смотрит на первого, ожидая подтверждения и зная, что он ее услышал. «Хоть я и подозреваю, что семеро разделит твои чувства, но не понимаю». Она смотрит на Самаэля, но полукровка, видимо, пребывает в таком же недоумении. «Когда ты обнаружил, что семеро вернулись, ты пришел ко мне просить защиты, так?» Первый кивает. А когда мы поняли, что они нас преследуют, мы сбежали и бежим до сих пор. Да. Вот, но этого недостаточно. Ты сказал, что думаешь, будто семеро пришли за тобой. Полагаю, это правда, но они охотятся и за мной, а также за всем, что вышло из разлома, и всем, чего коснулось скверно. Мы не можем просто так бежать и прятаться, мы должны начать действовать. Все это досужие рассуждения, не более. Веспер глубоко вздыхает. Ладно, перехожу к сути. Твои корабли идут слишком медленно, чтобы суметь избежать погони. Чтобы их починить, требуется время. Мы можем дать им это время, увдя семерых прочь. Мы с тобой. Если будем держаться вместе, уверен, семеро за нами погонятся. И чем же это отличается от простого бегства? Тем, что мы не будем убегать от них. Мы побежим к ним. У тебя есть небесные корабли. Здесь они только топливо переводят. Мы можем использовать их, чтобы доставить сообщение союзникам, предупредить о том, что грядет, и настроить сообщение. То есть, оповестить новый горизонт Вердигри, Слейк, Красный Путь, Западную Расщелину и Длинную Бухту. А, и еще все большие племена Узурпетов и Инфернали, о которых ты знаешь. С тем условием, что ты оставишь здесь один небесный корабль. Всего один? Этого мало. Я куда больше, чем одно тело. Нам нужно будет запихнуть туда как можно больше твоих фрагментов и надеяться, что это будет достаточно, чтобы привлечь внимание семерых. Самаэль прочищает глотку. Ты покидаешь покой капитана? Да, отвечает она. И ты тоже. Прости, но ты мне нужен. О корабле позаботятся люди первого. И куда, спрашивает первый, мы направляемся? В Дивенбург, к старому другу. Тяжело зависнув в воздухе, небесный корабль скребет по верхушкам оскверненных деревьев. Первый сидит в креслах первого и второго пилотов. Он также занимает большую часть грузового отсека, а еще несколько фигур стоят в открытых проемах и на крыльях корабля. Самаэль впечатывает в кресло, и его броня оставляет вмятины на ткани. Веспер сидит между ним и одним из фрагментов первого. Под ними расположились и щейка и козел, который до сих пор милосердно молчал. Вид у всех недовольный. Первый разрывается между вновь обретенной уверенностью в себе от того, что так много его фрагментов опять собралось в одном и том же месте, и чувством уязвимости от такого близкого соседства со злостью. Самоэль переживает о покое капитана и о том, что благодаря их связи с псином отродим от ищеки до него долетают рвотные позывы пса. Веспер волнуется о рыцарях, которых оставил на корабле, о семье, о будущем, о стольких вещах, что начинает волноваться ещё и о том, что не сможет удержать всего в памяти. Между тем козёл проголодался, а злость продолжает показательно страдать. Знаешь, что меня бесит? в тишине спрашивает Веспер. Нет, отвечает Самаэль. Не видно, где мы находимся. Полукровку сочувственно кивает. Меня это тоже раздражает, но больше всего меня раздражает то, что за штурвалом не я. В небесный корабль встроено множество систем, которые обеспечивают стабильный и гладкий полёт. Из-за этого Веспер практически не ощущает движения. Однако эти системы не могут обмануть более чувствительного полупса. Ещё и ко наклоняет голову в ложном позыве, а козёл нервно блеет, забиваясь как можно дальше, насколько позволяют стеснённые условия. "Тебя, правда, это бесит?" спрашивает первый. Веспер подпрыгивает в кресле, но её удерживают ремни. Она смощно улыбается. Прости, знаю, это звучит глупо, но ты так долго не шевелился, что я забыла, что ты здесь. Меч поднимает на неё взгляд. Объяснений его не убедило. Прости, говорит она мечу, затем добавляет, обращаясь к первому. Если я говорю "бесит", то имею в виду, что меня это расстраивает. Слово слишком неточный инструмент, когда мы общаемся, я то достигаем полного понимания. На что похоже ваше общение? Когда мы встречаемся, наши сущности соприкасаются и сливаются. Как если бы я стал тобой, а ты мной. Я не просто тебя слышу, я и есть ты. Я знаю мысль, которую ты хочешь передать, и я её знаю, как ты. Мы не отделяем эмоцию от понимания, они едины. Это похоже на то, как со мной говорит меч. Мы не пользуемся словами, но я знаю, что он хочет сказать. Сложно объяснить, как будто мы общаемся на более глубоком уровне. Ты осознаёшь, что злость тебя меняет. Веспер смотрит на свои руки, покоящиеся на мече, который лежит у неё на коленях. Да. Именно поэтому мы одиночки. И иметь дела с другими означает риск потерять себя. Но ведь демоны постоянно объединяются в группы. Да, но только один среди них остаётся собой. Когда в ваш мир пришёл узурпатор, свободны остались лишь некоторые из нас. Остальные пали рабами прихоти узурпатора. Несмотря на все свои недостатки, слова позволяют нам оставаться собой. Ох, не знаю, отвечает Веспер. При помощи слов можно управлять людьми. И объединять нас, добавляет Самаэль сиплым шёпотом. У меня ещё вопрос, произносит первый. У тебя же есть ребёнок. Да, дочь. Какая она? Веспер удивлённо поднимает глаза. Трудная, шумная, — Смешная? Не знаю, если честно. Я не проводила с ней достаточно времени, а теперь, вероятно, и не смогу. Я за нее боюсь. И за отца, и за дядю. Надеюсь, семеро так жаждут меня поймать, что мою семью они даже не заметили. — Но ты в это не веришь. Она ерзает на сиденье. — Нет, моя дочь Рила несет в себе скверну, и я знаю, что им не нравится мой отец. — Я думал, он их защитник. — Нет. «Да, но он с ними не согласен, и чувствую я, что они об этом не забыли». Ищейка несколько раз кашляет, а затем на него накатывают рвотные позыбы. Козел трубит тревогу. «Он же не собирается?» — спрашивает Веспер. «Да просто комок шерсти в горле застрял», — поясняет Самоэль. «Но я бы не стал зарекаться. Полет не для него». Веспер наклоняется и гладит козла, успокаивая его. С удивлением она обнаруживает, что первый тоже наклонился, и его закрытое забралом лицо находится в нескольких дюймах от ее лица. «Эм, да?» «Я тебя не понимаю». Она молчит, затем бормочет. «Ладно». «С другими все просто. Я их вижу, я их знаю. Не так, как если бы наши сущности соприкоснулись, но в достаточной степени. Злость же этому препятствует. И она сохраняет между нами стену ненависти». Если ты собираешься попросить меня отложить меч и дать тебе возможность меня изучить, то вынуждена сказать «нет». «Да, Веча, ты сказала, что тебя бесит отсутствие видимости». «Да. Тогда почему бы тебе не пойти в кабину пилота? Там есть смотровое окно». «Ну...» — она вспоминает наставление Дженнера, которое услышал еще ребенком целую жизнь назад. «Поскольку существуют протоколы правила безопасности, и, и ничто из этого здесь не имеет значения, да?» Мне можно пойти в кабину? Да. Веспер победно потрясает в воздухе кулаком. Да! Она отстёгивает ремни, которые возвращаются в исходное положение и встаёт на ноги. Ей очень неловко протискиваться между оболочками первого, но задор и упорство побеждают. И она практически выбирается из грузового отсека, как вдруг слышит позади скрип брони Самаэля. Можно мне с тобой? Так гораздо лучше, заявляет Веспер. Кабина пилота рассчитана на двоих, и первый занимает оба кресла. Веспер на коленях сидит на ногах одного из них и смотрит через плечо второго. Самаэль расположился в проходе, скручившись и повторяя спиной изгиб крыши. Он снял свой шлем, чтобы голове было удобнее, обнажив белую кожу, жёсткую и бескровную, и распустив длинные чёрные волосы, которые ложатся на Веспер второй чёлкой и щекочут ей ухо. Несмотря на то, что скопление тела ограничивает обзор, Веспер радостно улыбается. Она восхищается размытым пейзажем, проносящимся внизу. Через собачий глаз Самаэль передает изображение ищейки, которая все еще корячится на полу в грузовом отсеке, посылая ощущение движения и успокаивая псу желудок. По мере снижения корабля детали обретают четкость. Лес золотистых стволов, каждый по объему как берёза и практически такой же высокий. Внутри таятся всевозможные осквернённые существа: огромные пауки, плетущие паутины толщиной с провода, рои ос слишком жирных, чтобы летать, и шепастые растения, прорастающие из мягкой живой плоти. В центре этого хаоса расположился серо-голубой остров Удинбурга. Величаственный город, ставший таковым благодаря нелюди, со всё ещё гордо возвышающимися осадными башнями, связанными между собой широкими дугообразными переходами. Свет и жизнь этого города давно погасли, но оставили после себя бледный призрак прошлого. Чтобы приземлиться, нам нужно пересечь двор, командует Веспер, прямо, да, вот тут. и они останавливаются над пятью башнями, соединенными стеной, очевидно построенной гораздо позже и ограничивающей территорию. Башни – безупречно гладкие строения из металла, тогда как стена состоит из земли, костей и мусора, скрепленных грязью. Первый отправляет небесный корабль на посадку, переводя световые двигатели в вертикальное положение, что обеспечивает ровное снижение. На земле тут и там валяется сор, осколки камней и стекла. но в остальном пространство пустует, и то, что тут было прежде, теперь сгнило или было растащено для каких-то неясных целей. Когда открывается люк, первым с победным блеением оттуда выпрыгивает козел. Тут же за ним появляется ищейка, счастливо носясь кругами. Затем следует Самоэль, снова со шлемом на голове, потом в эспе, разминающий руки и шею. Хрустят позвонки, и кровь опять приливает к конечностям. странно произносит она раньше здесь был большой бутафорский монстр за её спиной начинает выходить первый все фрагменты которые шагают стройной шеренгой это место кажется заброшенным мне дали понять что оно проклято нет оно не проклято оно это долгая история нам нужно в не ходи если моя подруга ещё здесь то именно там мы её и найдём Веспер показывает дорогу, огибая какое-то здание, и выходит к маленькому гофрированному сараю. Открывает дверь, за которой обнаруживается ржавый желоб. Нам вниз. Помню, говорит Самаэль, подгоняет ищейку к желобу и залезает следом. Отталкивается металл, скребет о металл, и полукровка исчезает. Какой-то фрагмент первого делает шаг вперед, а остальные тела в черных доспехах рассредоточиваются по двору. Он низко нагибается, его инфернальные глаза прекрасно видят и без света, и ныряет в жёлоб головой вперёд. Показушник бормочет Веспер. Рядом один из фрагментов первого поворачивает к ней закрытое забралом лицо, но ничего не произносит. Веспер садится на краю жёлоба, приглашая козла присоединиться. Козёл прекращает скакать и внимательно на неё смотрит. Давай, иди ко мне. Тёмные глаза моргают, но он не сдвигается с места. Давай, не бойся. Ты уже это делал, причём малышом. Козёл насмешливо блеет. Ладно, можешь остаться тут с первым, она машет ему рукой. Пока. Козёл недоумённо пялится на пустое место, где только что сидела Веспер. Блеет на него пялится, снова блеет. Когда Веспер не появляется, он практически в ужасе открывает рот. Делает глубокий вдох, наклоняет голову и с воплем несётся к жёлобу. Находящиеся рядом животные замирают на месте, принюхиваясь, а раи и насекомых меняют направление полета. Достигнув желоба, козел не останавливается и вскоре лупит копытами по скользкому металлу. Усиленно работает ногами, чтобы найти опору, чтобы остановиться, чтобы вернуться наверх. Но, увы, панический вопль достигает своего пика, и козел, перестав сопротивляться, летит вниз. Веспер резко вылетает из жёлоба, не находя равновесия, перепрыгивает через пыльные камни, тормозит, шатаясь, и, наконец, останавливается у противоположной стены. Не так уж плохо, ухмыляется она под нос. Ищейка одобрительно лает. Лучше, чем в прошлый раз, соглашается Самаэль. Живые обои жуков покрывают стены комнаты. Группы насекомых носятся вверх и вниз и залезают друг на друга, создавая непрекращающийся фоновый шум. Самаэль с интересом подходит к ним, и они расступаются, опознав его сущность. Под ними оказываются шестиугольные соты, стены и дверь. Когда он с ищейкой в нее заходит, Веспер слышит сокрушительный спуск козла. Стук копыт по металлу, удары тела по желобу, мучительный вопль. Она закрывает уши. Раздается последний удар, и козел вылетает из трубы. Ведь Веспер и ее повышенная доза сочувствия быстро успокаивают козла. Первый внимательно смотрит на них. А в чем заключается симбиоз этих отношений? Что? Ты водишь животное с собой, ты о нем заботишься и терпишь его компанию. Почему? А, я его люблю. На мгновение первый замолкает, изучая козла, затем повторяет. Почему? По многим причинам. Однажды он меня спас, но дело не в этом. Мы вместе выросли, вместе через многое прошли. Она гладит козла по голове. Ты никогда раньше не встречал людей, которые держат животных? Встречал. Обычно эти животные либо полезны, либо приятны глазу. Он приятный, он милый. Первый не отвечает. Козел всем своим видом выказывает надменность. Веспер поднимается. Думаю, тебе лучше остаться здесь. Потому что я критикую твой выбор животного? Нет, потому что вы не знакомы с моей подругой. Я сначала поговорю с ней, а потом вернусь за тобой. Первый соглашается, и Веспер бежит за Самаэлем. Жуки снова покрывают дверь, но гудящий из её плеч меч их отпугивает, и они расступаются, подобно завесе. Веспер проходит через дверь. За ней обнаруживается простой коридор, старый, обветшалый. Она видит изменения по сравнению с последним разом, когда она тут была. Пол частично подняли, создав впечатление, что под ним пролегают трубы, которые действительно когда-то находились под землёй. Держа в руках на викомплект, она включает на нем фонарик, вылавливая маленькие затененные участки там, где были удалены части строения. Они с козлом наскоро запоминают расположение дыр, но, несмотря на спешку, Самаэля они не видят. Увэспер начинает крутить живот от беспокойства. Она не знает, исходит это ощущение от меча или в ней говорят инстинкты, поскольку разделить их уже нельзя, но оно есть. Она проходит несколько комнат, заглядывая внутрь и светя фонариком. Их расположение ей знакомо, но сами комнаты остаются безликими коробками без мебели. Не такая картинка сохранилась в ее памяти. По всей видимости, место заброшено, тихо обращается она к козлу. Они двигаются дальше, пока не слышат вдалеке энергичный лая щейки. Ускоряясь, огибают еще два угла и, наконец, находят полупса и Самоэля, которые разговаривают с Высокой, завернутой в одеяние фигурой, чьи зеленые глаза под капюшоном излучают мягкий свет. «Нер!» — восклицает она, маша рукой. Женщина в балахоне поворачивается к ней, но не машет в ответ. «Я уже начинала сомневаться, придете ли вы двое?» Ищейка лает. Веспер с козлом подходит ближе. «Я так рада тебя видеть!» Ещёлкает несколько раз. Самаэль что-то бормочет, и лицо Нерса со скрипом поворачивается к нему. Да, да, я ведь дала слово, разве нет? Они ждут тебя. Ты знаешь где? Самаэль и Ещёйку уходят, и в шагах по лукровке отчётливо видно не свойственное ему возбуждение. Нер, у меня новости. Знаешь над чем я работаю? Твоя маленькая утопия? Да, я помню. Что ж, она воплощается в жизнь. На мёртвом лице Нэр загораются зелёные искорки глаз. И... и я хочу, чтобы ты передумала и пошла со мной. Ты так много можешь изменить. Зелёные глаза снова вспыхивают. И ты чего-то не договариваешь, девочка. Выкладывай. Веспер вздыхает. Но ну, может оказаться, что у тебя особо нет выбора покидать Девинбург или нет. Семёрна подходит, они направляются сюда, и им не понравится то, что они здесь увидят. И ты не замолвишь словечко за старую НЭР, потому что они хотят меня убить, и лишь солнцем известно, что они собираются сделать с мечом. И они обезумели. Первый говорит, они начали выжигать империю. Боюсь представить, что они могут сделать с тобой. О, а так ты теперь вводишь знакомство с первым. Да? И как я сказала, план притворяется в жизни первый на борту, то есть он здесь. Ты привела Перу к моему порогу? Ты хотя бы представляешь, как тщательно я скрывала своё присутствие на протяжении этих лет, как держала в секрете свою работу? Конечно, представляю, но время прятаться прошло. Положение настолько безнадёжно, что мы больше не можем действовать в одиночку. Нер качает головой. Твоё невинное личико на меня не действует. Я знаю, что ты задумала. Ты меня вынуждаешь. Я пришла, чтобы тебя предупредить. и заручиться моей помощью. Веспер кивает, и Нер с досадой морщится. «Что ж, сущность ныне вне оболочки, так что ты могла бы нас представить?» Первого тут же призывают, и он предстает перед ними. «Это, — начинает Веспер, — моя подруга Ференция, иначе известная как Нер. Она была начальником медицинской службы у нелюдей, пока та была жива, а это первой. Они внимательно изучают друг друга». Интересно, произносит первый. У твоей оболочки больше степень разложения, тем не менее тебе это не мешает. Ответ Нерс сочится сарказмом. А для инферналя у тебя хорошо подвешен язык, а? Твоя сущность лишь частично соединена с оболочкой, в отличие от остальных представителей твоего вида, они не связаны полностью. Она существует на некотором отдалении. В этом отношении ты не отличаешься от меня. Закончил. "Я только начинаю. Я хочу, чтобы ты поняла, скрывать что-то от меня бессмысленно. Я уже знаю, чего ты хочешь и готов к переговорам." И чего же я по-твоему так сильно хочу? Веспер крутит головой туда и обратно, пока не разговаривают. Козёл делает то же самое. В отличие от них, меч всё так же пристально смотрит на первого. Того же чего хотите вы все. Чего хотим мы? Жить Связи между сущностью и измененными частями твоего тела ослабевают. Твоя оболочка изношена. Я вижу следы починок. Искусно, должен признать, но ты лишь откладываешь неизбежное. И ты можешь мне предложить что-то получше? Да. Нер хмыкает. Верю, но я слишком стара, чтобы верить в бескорыстие. Что ты хочешь взамен? Я уже сказал. Как по мне, ты выглядишь живым. Это, отвечает первый, показывая на себя. Существует. Оно не живёт, понимаешь? Глаза Нер ярко вспыхивают. Думаю, да. Если хочешь заключить сделку с первым, вмешивается Веспер, то должна помочь и мне. Он под моей защитой. Ладно, бормочет Нер. Я подумаю, хотя это не особо похоже на предложение. Веспер ничего не говорит, но это и не нужно. Они с мечом знают, что полужевая заглотила наживку. Пойдём со мной. решается Нэр, пытаясь скрыть радость за маской раздражения. Она смотрит на Веспер и поднимает палец. "Не ты". Эшика навостряет уши, через них Самаэль слышит шаги Веспер и её сердитый голос, обращённый к козлу. Он снова накрывает Каню каменную плиту вместе с находящимся под ней содержимым и перемещается к двери, прежде чем она заходит. Появляется Веспер, продолжая говорить и разрезая руками воздух. Козёл орёт на них, и Веспер гладит его по голове. Вот вы где. Я вас уже 2 часа ищу. Нэр так быстро объяснила дорогу, что я не уловила последнее указание. Уверена, она специально так делала, чтобы меня принизить, как будто я всё ещё та маленькая девочка, которую она помнит. Я говорю себе, что она так просто скрывает свою привязанность, но иногда в это трудно поверить. Веспер мотает головой. А еще я не знаю, что они с первым задумали, и это меня тревожит. Самоэль удостоверился, что она закончила. Можно с тобой поговорить? Она поднимает на него глаза, немедленно собираясь. Давай. Он подходит к каменной плите. Мне трудно это объяснить. Помнишь наше первое путешествие, когда на болотах у рухнувшего дворца мне пришлось рассказать о нашем деле вспятившей, чтобы нас пропустили? Конечно. Но это было очень давно. Почему ты вспомнил об этом сейчас? Когда наши сущности соединились, кое-что во мне изменилось. Я стал видеть всё более чётко. О чём ты? Полукровка задумывается. Когда команду рыцари Нефрит и Пепла превратил меня в это, он едва не добавляет слово посмешище. Тот человек, которым я был, смешался с сущностью Инфернале, которая в свою очередь тоже была смесью. инфернальной и человеческой жизни командора. Со следами других инферналий, которые коснулись его сущности, например, не люди. Очень долгое время в моей голове жил хаос образов и чувств. Я не знал, какие принадлежат мне, а какие им. Иногда в час нужды из ниоткуда всплывали знания, или я вспоминал кого-то, с кем никогда не был знаком, но у меня не было способа постигнуть это знание. То же самое происходило с эмоциями. Они были, но зачастую сходили от моего создателя или от нелюди, и я не мог узнать, кому они принадлежат. Вспятившая это изменила. Веспер открывает сумку и достаёт флягу, медленно отхлёбывает суп по мере рассказа Самаэля. Из-за вмешательства Вспятившей я вижу, где заканчиваются они и начинаюсь я. Теперь у меня внутри больше порядка, и я могу воспользоваться знанием, когда необходимо. Веспер снова отхлёбывает. Звучит отлично. Значит, я плохо рассказываю. Он стягивает шлем, и его длинные волосы рассыпаются по плечам. Раньше я хотел убить всех инферналей. Я их ненавидил. Весперса чувственно улыбается. Они отняли у тебя жизнь? Да, отняли. Но какую жизнь? Я думал, что желание уничтожить инферналей исходит от моей человеческой сущности, которая постепенно одерживает верх. Но всё оказалось сложнее. В инфернале часто сражаются друг с другом. То, что я считал ненавистью, также исходит от не людей и командора, как и от человека, чьё имя я себе взял. Я пытаюсь сказать, когда мы впервые встретились, я цеплялся за мысль, что здесь он стучит кулаком по груди, душа человека. Но это не так. Я не человек и не инферналь. Я что-то другое, сумма разных частей моего наследия. Он поднимает на нее глаза, и каждая из них должна отдать положенную честь. От рыбака, которым я был, мне досталась морская жизнь, собственная судна и свобода, которую оно мне дает. И щейка, разумеется. Полупес радостно гавкает. От той части, что когда-то любила империю, служба тебе. Мне всегда казалось правильным, что я вступил в твой орден сломанных клинков. Но чтобы быть настоящим рыцарем, я хотел заполучить меч. — Я не могу. Веспер указывает на плиту. Именно поэтому мы здесь. Он замирает, понимая, что тянет время, понимая, что она это знает. Знаю, никогда мне не носить оружие рыцари Серафимов, но живущая внутри алчность требует меча. Особого меча под стать мне. Думаю, твоим рыцарям тоже не хватает достойного оружия. Когда не сломались свои клинки, что-то сломалось и у них внутри. Веспер опускает глаза. Глаза полукровки замечают изменения в ее эмоциях, она знает, что он прав. «Да», — соглашается она, — «и если мы намерены противостоять империи, мне нужно, чтобы они вновь обрели цельность. Итак, что там насчет нового оружия? Твой эксперимент сработал?» Он манит ее за собой и направляется к накрытой плите. Веспер подчиняется, и Самоэль берет край ткани и стягивает ее, открывая взор у мечи. Мутно-серые клинки с красными рукоятками и латунными навершиями. Точно такой же формы, что и мечи рыцари серафимов, но на оттенок светлее и на дюйм длиннее. Что скажешь? За плечом у Веспер открывается глаз, и воздух наполняется тихим гудением. Они наполнены сущностью. Да, сущностью, которую я собрал во время битвы за Новый Горизонт. Она инертна. Клинки не будут реагировать на ложь или присутствие инферналей, но их можно активировать песней рыцарей или моей волей. Это какая-то форма некротех, но Нер её использовала, чтобы оживить сущности, а не плоть. Пару мгновений он смотрит на неё, а потом добавляет уже тише. Ты так и не сказала, что думаешь. Что я думаю? Я думаю, что это невероятно. Правда, не знаю, что скажут мои рыцари. Это именно то, что им нужно, но я знаю, что им не легко будет принять некротех. Улыбается она Самаэлю. Не волнуйся, я с ними поговорю. Я хочу, чтобы всё сработало. Это не просто оружие, эти клинки олицетворяют новый путь. Они символ, так же как и ты. Самаэль отвешивает лёгкий поклон. Спасибо, Веспер. Это много для меня значит. Но у меня всё равно есть вопрос. Когда ты работал с Нэр, ты понимал, чего она хочет достичь? Да. Нэр умирает. Она ищет способы переместить свою сущность в другую оболочку. Для этого-то она и восстанавливала Дивенбург. Я не понимаю. Когда-то город являлся гигантской оболочкой для нелюди. Злость ее уничтожила прежде, чем ей удалось закончить строительство. Нер намеревается завершить работу. Нер хочет стать городом? Не совсем. Нелюдь была достаточно большой, чтобы заполнить Дивенбург, и поэтому приходилось расширять город, чтобы приспособиться к ее размерам. Если бы задумка не увенчалась успехом, она бы стала скорее чем-то вроде духа в теле городе. Веспер хлопает в ладоши. Так и вот почему она хотела изучить диаду. Она искала способ присоединить свою сущность к другим созданиям. Самаэль кивает. Да, она способна создать новую оболочку, человеческое тело или некротическую структуру подобную этой, но на ней может перенести свою сущность. Без чужой помощи она заперта в своём теле. Ты можешь помочь? Не знаю, возможно, я в силах посодействовать. А первый, возможно. Вот что я думаю. Забирай мечи. Нам пора.